Я у отца с матерью был один сын. Жил в Питере на заработках, на хорошем месте. Два года уж исполнилось, как я дома не был. И сильно захотелось мне домой побывать. Чуть ли не каждый день собирался у хозяина отпроситься. Да все смелости не хватало. Вдруг раз средь поста получаю я письмо из деревни, от матушки. Пишет она, что отец приказал долго жить, и наказывает, чтобы я немедля домой приезжал. А то, пишет, мне одной тут делать нечего. Потужил я об отце, да растуживаться-то некогда было. Стал я домой собираться. Взял расчет у хозяина, купил в подарок матушке сицу на сарафан, да еще кое-чего, и поехал. Приехал домой, вошел в избу. Встретила меня матушка, бросилась она ко мне на шею и заплакала. Плачет матушка, а сама приговаривает. Сынок ты мой милый, соколик ты мой ясный, Остались мы с тобою горькие сироты. Не стало нашего кормильца, поильца, Не стало нашего заступника от обидчиков. Стал я утешать матушку. Ну что ж делать, говорю, видно, его час пришел, а нам пора своим умом пожить. Все от Бога ведь. Так-то так, так говорит матушка, да каково нам будет жить без него? Ты еще человек молодой и неопытный. А я, баба, что мы сделаем? Как хозяйство поведем? Ну, как-нибудь поведем помаленьку, говорю я. Чего не домыслим сами, людей попросим указать. Люди добрые укажут. Поговорили мы так, успокоилась немного матушка. Стал я потом свои вещи разбирать, что из Питера привез. Вынул из сумки одежду свою городскую, потом достал подарок для матушки и отдал ей. Еще отдал ей денег – тридцать рублей. Просветлела из лица матушка, посмотрела на мою одежду, на подарок и говорит. «Вижу я, что ты, сынок, старательный. Старайся всегда так, тогда и хозяйство отцовское не упустишь». А я говорю, зачем упускать? Нужно прибавлять стараться. «Ну, хоть такое-то, как сейчас велось». Говорит матушка, и то, слава тебе, Господи, довольно было бы. Пошел я на другой день хозяйство осматривать. Правда, хорошее хозяйство у отца было. За что не возьмись, все было заведено, и все в исправности. Весна только начиналась. Снег таял, по улице стекла вода. Дел никаких не было. И стал я вокруг стройки похаживать, да присматриваться, где что лежит, в случае, если что, понадобится, чтобы не искать. Разыскал я саху, борону, колеса, приметил, где шкворень, где подъем и другое, что весной понадобится. И так прошло время до Пасхи. На Пасхи пришел к нам мой крестный, увидал меня и говорит. Ишь ты, какой мой крестник-то, выровнялся молодец. Пора женить его, небось. Как думаешь, кума? Вести, ма, чего ж еще, говорит матушка. Вот лето подходит, работать некому. Нанимать нужно. Зачем нанимать? Доровую приводить нужно. Все равно жениться не миновать. Так лучше теперь, кстати. «Так, что ли, крестник?» – спрашивает меня крёстный и по плечу меня ударил. «Не знаю», – промолвил я нехотя. «Как не знаешь? Кто же знать-то будет?» «Нет, брат, теперь тебе самому о себе знать нужно. Ты сам хозяин». Растерялся я и не знал, что сказать. Матушка взглянула на меня и заговорила. «Что ж...» Крестный правду говорит, сынок. Надо подумать о женитьбе. Вот погляди, девок, примечай хорошенько. Какая понравится, ту и посватать можно». А я стою и молчу. «А то сам посуди», — продолжала матушка. «Мне от дому отойти нельзя будет, а тебе одному всего не переделать. Хоть бы ты и настоящий был работник, и то тебе бы натягли не управиться». «А как ты еще крестьянские дела плохо знаешь, то и замаешься совсем. Больше ничего не выйдет». «Верно, что и говорить», — подтвердил крестный. Подумал, подумал я и сказал. «Неохота мне еще жениться-то сейчас. Главное дело, работать я еще не совсем горазд. Пожалуй, люди смеяться будут». Эк, скажут, какой детина женится, а работать не умеет. Потом еще какая жена попадет? Пожалуй, такая будет, что и сама на смех поднимет. Но ну, на то, что смеяться будут, глядеть нечего, — сказал крестный. Посмеются, посмеются, да и перестанут. А нужно-то рассчитывать, что выгодней. Хоть и подороже осеннего теперь свадьба-то станет. Зато на лето нанимать никого не нужно. А это чем пахнет-то? Тремя красными. Вот что! Да, сынок, ты об этом подумай. Ты теперь сам хозяин, — сказала матушка. Задумался я, опустил голову и размышляю. Что я теперь, женюсь? Не погулял, ничто. закобалю себя сразу на целый век. Обмужичусь, а чего ради? Нет, не надо сейчас жениться, нужно подождать. И уперся я. Нет, говорю, погожу до осени. Лучше, ежели что, наймем. Видит матушка, что не охочусь я жениться, Не стала напирать шибко. Ну как хочешь, говорит, до осени, тогда осени. И остался я холостым пока. Пахоту и сев, надеялся я один управить, А на покос нанять думали. Прошла Пасха, началась пахота. Принялся я за мужицкую работу. Не по шерсти пришлась сначала мне эта работа, После питерского-то житья. Тошно мне бывало частенько. Трудно было работать мне в будни, Зато хорошо в празднике. Недалеко от нашей деревни был барский дом. жил в нем только один барин. Около дома лужайка была, этак, с десятину вокруг. И собирал управляющий на эту лужайку, из ближних деревень молодежь, хороводы водить, барина веселить. Собиралась туда молодежь, деревень с шести. Девок пропасть, а ребят мало. Да ребята-то все неказистые. Ловчей меня, до да справней, и по одежке никого не было. За справу-то мою, да красоту, Уважали меня девки больше всех И гонялись за мной шибко. Разведут бывало хоровод, и выйду я в середину, Затяну песню и окину весь круг глазами. Вижу, каждой девке хочется со мной в хоровод, А взять только одну можно. Какую взять? Та хороша, эта хороша. И беру я, бывало, самую дурную, Чтоб хороших не раздразнить. Наводимся мы вдоволь хороводов, Пляску затеем или еще какую игру. И так всё лето прошло. Вдоволь погулял я, Много народу узнал, Много девок переглядел. А ни одной мне по душе не пришлось. Пришла осень. Стала меня матушка спрашивать. Ну что, сынок, выбрал себе, что ли, девку по мыслям? Говори, какую, да и сватать время. А я говорю. Нет, матушка, ни одна что-то не приглянулась. Нужно где-нибудь на стороне посмотреть. Ну что ж, говорит матушка, поедем, посмотрим, Нам бояться нечего. Наш дом такой, что в околотке поискать. И начали мы слухи собирать и расспрашивать, где есть девки хорошие. Стали к нам люди ходить и невестами навязываться. Там, говорят, хороша, а там еще лучше. И разбили нас так, что не знали, в какую сторону удариться. Один раз, уже после Рождества Богородицы, Сидим мы вечером с матушкой, договариваемся, куда бы нам лучше ехать невесту глядеть. Вдруг входит к нам баба одна, матушкина подруга, Анна Сверчкова, поздоровалась и говорит. — Что же не едете невесту-то сватать? Аль не думаете свадьбу играть? — Как не думаем, — говорит матушка, — думаем? — Только не знаем, куда лучше удариться-то, невесту смотреть. Вот еще куда, словно на белом свете невест нет, говорит Анна. Да куда ветром потянет, туда и поезжайте. Посмотрели в одном месте, в другое поезжайте. За это по уху не ударят. Так-то так, говорит матушка. Ну, так что ж думать-то, поедемте, коли хотите завтра. Я вам одну невесту покажу. Где это? В Коптилове, где моя заловка отдана. Давно у меня на нее зуб играет. Хочется в свою деревню затащить. За деверя хотелось нам ее взять, Да не привел Бог, солдаты отдали. Теперь попытаем счастья, к вам не возьмем ли. Чем же она тебе понравилась-то очень? спрашивает матушка. А тем, что родни хороший, и сама-то не дурна. Нравом тихая, да одна дочка у отца с матерью. отец-то старательный, не пьющий, живут хорошо. Девку-то справляют изо всей деревни лучше. Сколько платьев у ней нашито, платков шелковых, одежды разной. Без горя на пять лет хватит, не справлямши. А работать-то, говорят, любого молодца за поезд заткнет. Земли-то три души у них, и все это сами обрабатывают. И покос, и жнива, все одни. Что ж, говорит матушка, посмотреть не беда, пожалуй, поедем. Поедем, поедем, посмотрим, сказала Анна. Там что будет, а хоть людей-то поглядим, Пусть хоть ветром-то обдует. Ну-ну, согласилась матушка. Ладно. Поговорили еще кое о чем, ушла Анна домой, и остались мы опять с матушкой вдвоем. Ну что, Павел, сказала матушка, я думаю, съездить не беда, как по-твоему. Ну что ж, говорю я, попытаться можно. А вось головы не снимут. Если не врет Анна-то, невеста-то хороша должна быть. А вот там-то и увидим, — сказал я. Собрались мы на другой день. Запрягли лошадей и поехали невесту смотреть. До Коптилова от нас верст двенадцать будет. Поехали мы после обеда, а приехали уже в сумерки. Остановились мы у Аниной заловки. Сказали мы, зачем к ним приехали, И попросила Анна заловку сходить туда, Где невеста была, и о нас сказать. Пошла заловка, вернулась назад и говорит, Ну, ступайте, велели приходить. Оправили мы на себе одежку и пошли. Как не боек я был, а рабел, Как стали к невестину двору подходить, Вошли мы в избу, Помолились Богу, стали здороваться. «Здорово живете, хозяин с хозяюшкой! Как вас Бог милует?» Проговорили Анна с матушкой в один голос. Поднялся с передней лавки хозяин избы и сказал. «Добро жаловать, люди добрые! Добро жаловать! Садитесь!» Уселись мы на лавке. Стал я по сторонам оглядываться. Вижу – изба чистая, просторная, стол белой скатертью накрыт, а над столом лампа с зонтом висит. У стола сидит хозяин с рыжей бородой, не старый еще, одет в ситцевую рубашку, а у чулана, прислонившись, хозяйка стоит, тоже в ситцевой рубашке и кубовом сарафане. Посидели несколько времени молча, потом заговорили. Начала Анна. «Вот что, милый человек, Егор Митрич, приехали мы к тебе не языком болтать, а об деле толковать. Наслышали мы, что у тебя есть дочка-невеста, а у нас есть паренек-женишок. Так вот и приехали мы посмотреть вашу невесту. Если можно, покажите, а если нельзя, откажите». чего нельзя?» сказал Егор Митрич. Все можно. Пойди ка жена, позови дочку-то. Вышла хозяйка из избы вон, а через минуту вернулась опять. За нею невеста. Вошла невеста в избу, поклонилась всем нам и села на лавку неподалеку от отца. Уставились мы на нее во все глаза. Вижу я, одета невеста в кумачное платье с казакином. Напереди подвязан люстриновый фартук, а на голове синий полушалок кашемировый. Хорошей мне показалась невеста, сразу понравилась. Посмотрели, посмотрели, нагнулась ко мне матушка и шепчет. «Пойдем, выйдем в сене». «Вышли мы в сене», — и спрашивает матушка. Ну что, как? Кто ее знает? Говорю. Кажись, ничего. Нравится тебе девка-то? Нравится. Смотри, хорошенько гляди, чтобы после не каяться. После нечего каяться, говорю. Тогда уж поздно будет. Вот есть то ты и есть-то. Помолчали немного, подумали, и говорю я что ж думать то давай девку сватать чего же еще искать то не барню же как хочешь говорит матушка если нравится так давай эту тебе с ней жить а не мне и пошли мы в избу только мы вошли повели невесту отец с матерью выспрашивать выспросили вернулись опять в избу уселись по местам и говорит матушка Ну как, Егор Митрич, понравился ли вам и дочке вашей жених? Можно ли об деле начинать говорить? Ваш жених всем нам понравился, сказал Егор Митрич. Не знаю, как вам наша дочка. Понравилось, очень понравилось, сказала матушка. А коли так, сказал Егор, тогда другая речь пойдет. «Ну-ка, баба, самоварчик!» Занялась хозяйка самоварчиком, а хозяин с невестой стали на стол ставить вино и закуски разные. Потом раздели нас и посадили всех за стол. Началось угощение. Стала Анна с матушкой про наше житьё-бытьё рассказывать и стали звать Егора Дмитриевича к нам приезжать, дом глядеть согласился егор обещался на другой день приехать. На другой день после обеда приехали к нам дом глядеть осмотрели все, понравилось им наше хозяйство и стал егор с матушкой дело кончать. Уговорились насчет приданного и когда рукобитью быть и когда свадьбе и стали мы моего нареченного тестя с тещей чаем угощать. Угостили как следует, распрощались с нами и поехали домой. Рукобитью быть уговорились в первое воскресенье. Наступило воскресенье. Пришел к нам в этот день крестный мой, да приехал из другой деревни материн брат двоюродный. Стали они лошадей лентами убирать, да к телеге пристиж прилаживать. Приладили все как следует, Запрягли в телегу пару лошадей, Сели мы и поехали. Приехали мы в Коптилово, Встретили нас как нужно И за стол усадили. Ударили по рукам, Невеста с матерью в чулане Плач подняли, А крёстный стал вино разливать, Да всем гостям подносить. Как ударили по рукам-то, Да завыла невеста-то, Грустно мне как-то стало. Сижу это я, додумаю, да как я гулял прошлое лето, как веселился. И говорю сам себе: "Прощай, холостая жизнь, расстаюсь я с тобой навсегда. Отгулял я на вольной волюшке, напотешил сердце молодецкое". И заныло мое сердце. Кажись, рад я заплакать был, только стыдно. И насупился я, гляжу по сторонам, Вижу, сидят за столом все с веселыми лицами, Говорят, посмеиваются, и досадно мне на них стало. И жду думаю, весело им тут, а мне-то каково? Может быть, с этого дня я себе и радости не увижу, А они веселятся. Вышла из чула на невеста и подошла к столу. Налили нам с ней по рюмке водки, выпили мы, подсластили, и села невеста со мной рядом. Взглянул я на нее раз, взглянул другой, и показалось мне моя невеста много хуже, чем в первый раз. Старообразная такая, темнокожая, грудь тощая. «Вот так, краля!» – подумал я. Однако через минуту успокоил я себя. Это от того, говорю я себе. Она мне такая кажется, что выла сейчас она. Да и платок-то этот не к лицу ей. Вот она старше и показывается. И мало-помалу разогнал я грусть, заговорил с невестой, стал смеяться с ней, а к концу беседы и совсем развеселился. Все позабыл. Когда поехали домой, невеста пошла провожать меня. На прощанье стали целоваться мы, и она меня так поцеловала, что у меня кровь закипела. «Должно, полюбился я ей», — подумал я. Дня через три после рукобития поехал с гостинцами я к невесте, а в другое воскресенье наша свадьба была назначена. В хлопотах-то да в суетах И не заметил я, как день свадьбы подошел. Нарядился я утром в этот день И сижу в уголке. Ожидаю, когда поезд справится. Гляжу я на родных, что вокруг меня суетятся, И вдруг опять какая-то тоска меня взяла. Грустно мне, тошно стало, Не глядел бы на белый свет. На силу-то... На силу я дождался, когда за невестой ехать справились. Поехали за невестой. Угостили там поезжан наших, потом посадили невесту со мной рядом в телегу и повезли нас венчать. Подкатили к церкви, стали нас с телеги саживать и в церковь повели. Ввели нас в церковь, раскрыли невесту и поставили со мной рядом на холостинку. Взглянул я на невесту сбоку, и дрожь меня проняла Хуже, чем в рукобитье показалась мне невеста. Стояла она без платка, лицо сморщило, шея в рубцах, От золотухи, что ли. Пришел поп, начал венчать нас, стал читать он. Обручается раба Божия Феодосия, рабу Божию Павлу, Слышу я слова эти и думаю, что я делаю, кого я беру за себя, с кем свою жизнь связываю. А тут еще слышу, народ разговаривает, да мою Фидосью хают. И помутилась у меня в голове, не помню я, что дальше было со мной. Очнулся я только тогда, когда услыхал над своим ухом «поцелуйтесь». Ткнулся я своими губами Федосьины губы, И повел нас дружка из церкви. И посадили нас на телегу, И поехали мы домой. Приехали мы домой, повели нас обедать в горенку. Стали к нам родные подходить, Законным браком поздравлять, До любви, До счастья желать. Благодарю я их за пожелания, А сам думаю. Ну, уж едва ли это сбудется. Потому сразу мне жена не по сердцу пришлась. За обедом стали нам вино подносить. Навалился я на вино и напился до пьяна. На другой день тоже с утра пьян напился. На третий тоже. И так вся свадьба прошла, как в тумане. Не помню я, что делал и что говорил. Отошла свадьба, перегостились мы с новой родней и стали за дела приниматься. Скинула моя Федосья праздничный наряд, надела будничную справу, и стало еще хуже. Стали до меня слухи доходить, что по деревне мою жену не хвалят. Дивятся, говорят мне, на что я польстился, что такую взял, словно говорят... Ему лучше невест не было. Услыхал я это, и заскребло у меня на сердце, И возненавидел я жену. Стал я с женой обходиться не так, как нужно. Нападать я на нее не нападал, И насмехаться мне над ней духу не хватало, А просто холоден я к ней был. Ни ласки показать не хотел я, Ни пошутить, ни посмеяться, А говорил я с ней только о деле, А больше ни о чем. Зато на улице я был совсем другой. Выйду, бывало, в праздник, И прямо к хороводу. Войду в круг и затяну песню, Песню за песней весь вечер прокричу, бывало. А то пляску заведу, На гармонике заиграю, Народу соберу, Что даже улица ломится. Всех развеселю, Только мне не легче от этого. Разгуляюсь, словно ничего, весело, а вспомню, от чего я так веселюсь это, опять сердце защемит. Так прошла вся осень, стало мне еще тоскливее, стал я молчаливый такой, да угрюмый. Говорить ни с кем не хочется, хочется уйти куда-нибудь подальше. Порой и уходил я. Уйду в сарай или ковину, забьюсь в уголочек, да так и просижу часа два, а то и больше. И все это время я вздыхаю и на судьбу жалуюсь. Господи, думаю, за что ты меня наказал, что с такой женой на целый век связал? Чем я так согрешил перед тобою? И час от часу, день ото дня, все противнее и противнее, Моя Федосия кажется. Стало мне на нее и глядеть тошно. Мисаедом у нас несколько свадеб сыграли. Двух девок отдали, До одного парня женили. Парня женили из бедной семьи И некрасивого. А молодую взяли, Так глядеть люба, Высокая, грудастая, Из лица кровь с молоком. Первый раз на улицу вышла, так все диву дались, Что поговористая, что песельница. Куда моей Фидосии до ней? Как земле до неба, так и ей до этой молодухи. И взяла меня зависть к этому парню, Что такую жену себе привел. Стал я подумывать, как бы мне ухитриться У него жену отбить. Отобью, думаю я, у него бабу. На с ней, а там все равно, все равно не радость меня с моей женой впереди ожидает. И стал я похаживать в тот дом, где эта молодуха была, посматриваю на нее, любуюсь, а в душе моей все больше и больше страсть разгорается. Стал я с ней шуточками перекидываться, а случится, где наедине встречу, заигрывать начну. Только не поддавалась она заигрыванию. Один раз так меня осадила, что я всякую охоту потерял. И перестал я с этих пор к ним в дом ходить. И зачем, думаю, я к бабе пристаю? Ну, хоть и подговорю я ее со мной связаться, так что ж из этого выйдет-то? Видаться тайно нужно. Дрожать всякий раз, как бы не увидал кто. Грех один. Нет. Вот хорошо бы было, если бы у меня жена такая была, вот тогда бы я счастлив был. Только об этом и думал я. Делаль делаю, безделаль сижу, все одно в голове. Видит Фидосия, что все задумчив я, и тоже стала грустить. Догадывалась, баба, что она мне не по сердцу пришлась. Еще с самого начала примечала она это. Все должно быть, думала, что привыкну я к ней, поласковее буду. Но дальше больше. И все холоднее и холоднее стал с ней. Видит, баба, дело не радует, затосковала. Стала и она угрюмая и молчаливая. В избе сидит, слово не проронит, а на улицу пойдет. Молча стоит. Другие бабы смеются, тараторят между собой, а моя стоит, как оплеванная. За это еще пуще не взлюбил я ее. Один раз в праздник как-то сидел я у одного приятеля. Просидел я часа два и пошел домой. Вхожу я в избу и вижу: матушки нет, а сидит одна Федосья, грустная такая. На глазах слезы блестят. Видно, плакала она. Стал я спрашивать ее, что это ты такая? Какая такая, говорит она. Да грустно это! Глаза заплаканы. О чем ты? Так ни о чем, говорит Федосья, а сама усмехнуться старается. Ну как так ни о чем? А я не вижу, словно, о чем-нибудь доплакала? плакала? Припала Федосья ко мне на грудь и говорит: да вот гляжу я на тебя, вижу, что ты не все ходишь, ну и грустно мне стало. Засмеялся я, чего ж говорю тебе грустить-то, дурая такая, что тебе до того, что я не веселый? Как что мне? Знаю я, от чего ты не веселый-то такой. От чего? А от того, что не по душе я пришла с тебе, вот от чего! Нахмурился я, ничего не сказал. Вздохнула Федосья, заплакала и заговорила. Милый ты мой, сошлись мы с тобой ни на радость, ни на счастье. Как только нам будет век прожить, как-нибудь проживем, сказал я. Что ж делать, нужно привыкать? Привыкать? А каково привыкать-то? Ох, лучше помереть умереть бы. Опять засмеялся я и говорю. Так что ж, кто тебя держит? Вон возьми вожи, да и... А то воду нырни. Нынче проруб большая, по крайней мере, меня-то развяжешь. Взглянула на меня Федосья и ничего не сказала, только тяжело вздохнула. И стала она с этих пор еще грустнее и задумчивее. В разговорах разве только что спросишь, но ну, ответит, а сама никогда ничего не заведет. Стала она худеть. В один месяц лицо опало, словно после болезни какой. Гляжу я на нее, вижу, что она еще дурнее делается, и противнее мне становится. Месоед к концу подходит. Мало веселился я за праздники. Не до веселья мне было, Когда на сердце темная ночь лежала. И все чернее думы мои становились. Взбрели мне на ум уж такие мысли. Стал я подумывать, Как бы мне с Видосией развязаться. Один раз в празднике надоело мне в избе сидеть, И вышел я на улицу. А на улице погода была, Снег хлопьями валил. Дальше крыльца... Некуда было носа высунуть. И опустился я на крыльцо, сижу, на улицу поглядываю. Вдруг слышу я неподалеку от себя разговор чей-то. Слушался. Разговор девичий. И догадался я, что это девки у соседого двора шалашку от погоды спрятались, да и разговаривают. Стал я прислушиваться, про что говорят девки. И говорит одна... Да что не говори, а женишься, переменишься. Правда истинная это. Уж то ли не молодцы наши ребята были, то ли не весельчаки, а как женились, все как рукой сняло. Да, говорит другая девка, верно. Вот хоть Павел Степанов, уж то ли не удалец был, а теперь и хвост прижал. Как есть, хвост прижал. «Где он теперь-то?» «Где? Небось сидит около своей фенечки, либо спать завалился. Ихнее дело теперь хорошее». «Да, уж и фенечка, господи, боже мой, вот дурак-то!» «Сказала третья девка. И где только такие родятся-то?» «Не разговорится она, не рассмеется, ходит нос повеся, точно отца с матерью похоронила». Говорят, он не любит ее, ну вот она и не веселая такая. А за что ее любить-то? Ни кожи, ни рожи, шут знает что. И то, на что это он польстился-то? Какую замухрышку взял? Так ли ему надо? Может, полюбилась? Так что же это он с ней так живет-то? Если полюбилась бы, то он бы и жил с ней поладнее. Это вот от чего так вышло? Заговорила еще одна девка. Тут колдовство было, вот что! Какое колдовство? А такое! Понравился девке-то парень, но и приворожила она его к себе, вот и все. Так что же она на короткое время его приворожил-то? Она уж навек бы постаралась. Ну что же, снадобье такое попалось, что на короткое время только. Какое же это снадобье-то? «А кто его знает? Разные ведь есть? То порошок, то травы, а то еще что-нибудь. А где ж его достать-то можно?» э -э -э, где достать? А у колдунов или колдуней сколько хочешь? Услыхал я этот разговор девок и подумал, «А что, как правда они говорят, что Федосья приколдовала меня?» И стал я вспоминать, что было тогда, как первый раз я Федосью увидал. Хоть и не вспомнил я ни одного такого случая, чтобы видно колдовство было, а все таки я думал, что не без греха тут. А то от чего же это первый раз Федосье понравилась мне. И как вздумаю я, что Федосья обошла меня, так и закипит во мне сердце. Так бы я ее на мелкие части изорвал. От этого-то и стал я подумывать, как бы избавиться от неё. Однако что не думал я, как не ломал мозги, А всё ничего не мог придумать, как бы жену избыть. От этой неудачи еще пуще разгоралась во мне злоба на Федосью. Стал я поколачивать ее. Придешь иной раз из пустого к ней... Пырнешь в бок или поху засветишь. Ничего, баба, смолчит, только слезы из глаз градом посыплются. Поколачивал я ее наедине все, либо на дворе где, либо в сарае. А дома при матушке боялся, потому что матушка очень любила ее, и не раз мне колола глаза, что, дескать, вот ты какой, уж первый год так женой обращаешься. Что же дальше будет? На вербной неделе ушла матушка в село Говеть. Остались дома мы вдвоем с Федосьей. Федосья за стирку принялась, а я начал кнут вить, к пахоти готовить. Прокопались так до обеда. После обеда стала Федосья на речку собираться, белье полоскать. Речка в то время вскрылась уже. Вдруг вспомнил я, что скоро будет можно верши ставить, а у меня ни одной верши нет. И надумал я сходить за прутьями на верши и стал собираться. Надел я кафтан, подпоясался. Видит Федосье, что я собираюсь куда-то. Спрашивает, куда это ты идешь то Промолчал я, а она опять. Что же ты, ты мел что ли? Скажи, куда справляешься-то? А тебе что за дело? Ну? сердито крикнул я подошла ко мне федосья взглянула в глаза мне и говорит паша милый мой что ты все сердишься то а когда ты переменишься неужели так всегда будет и хотела было обнять меня но опротивили мне ее ласки что еще выдумала то сердито сказал я и оттолкнул ее от себя прочь Пошатнулась Федосья, ударилась головой о косяк. Да больно должно быть, так что опустилась она на пол и заплакала. Досадно мне стало, что она заплакала, закричал я, захныкала. Ишь, какая недотрога, и дотронуться нельзя. И замахнулся я кулаком, хотел было ударить ее. Вдруг поднялась Федосья с пола, выпрямилась и заговорила отчаянным голосом. Бей, что ж, доколачивай. Теперь во мне немного силы-то. Всю высушил, так добивай. Теперь весна, земля оттаяла. Могилу нетрудно рыть будет. Колоти, что ли? А то что ж, сказал я, и доколочу. Ты думаешь, жить я тебе дам? Нет, матушка, не надейся. И толкнул я ее в грудь и вышел из избы, и стал в сенях подпоясываться. Стою, подпоясываюсь и слышу, вдруг зарыдала в избе Федосья, да так горько, что у меня даже сердце перевернулось, и стало мне жалко ее. Только не дал я жалости в своем сердце расходиться. Хлопнул я калиткой и зашагал к болоту, где думал прутьев нарубить. Болото было за авином у нас, среди поля. Снегу малость уже оставалась в поле. На межниках сплошная травка кое-где проглядывала. Солнце грело сильно. Жаворонки заливались. Так хорошо было кругом, что у меня дух от радости захватило. Только недолго продолжалась моя радость. Вспомнилась мне жена, и опять во мне все мысли помутились. Господи, думаю, что это за наказание ты мне послал? Долго ли она будет так мучить меня? Неужели всегда? И начала мне будущая жизнь представляться. Вот думаю, Пасха скоро придет, все будут радоваться, веселиться. А я как веселиться буду, когда у меня такой черт под боком? Ни в люди с ней выйти, ни не дома в радость побыть. Потом работа начнется, будешь работать, А она, как бельмо, на глазу будет торчать. А при работе разве хорошо? Это при работе хорошо, если с кем поговорить по душе, Посмеяться, чтобы усталости так не чувствовать, А не так дуться. И защемило мне сердце, Вздохнул я и принялся прутья рубить. Рублю прутья, а сам думаю о своей жизни. И стало представляться мне, что Федосии у меня нет и не было, а есть у меня другая жена, красивая, статная, веселая. И люблю я ее, и живу ладно. Пойду ли я с ней на работу, все с шутками, да с веселыми разговорами. Отдыхать придет время, все с ласками, да с любовью, И еще сильнее защемило мое сердце, еще тоскливее мне стало. Все это думы только, думаю я, а на деле-то никогда не сбудется так. Живи вот с нею, да мучайся. С такими мыслями и не заметил я, как Прутьев нарубил. Вижу, что такую охапку накорежил, еле донесть, и стал я домой собираться. Вышел из болота, увязал прутья, свалил на плечи и пошел ко дворам. Пришел я на улицу и вижу. Бежит народ вдоль деревни под гору. Пробежал один человек, пробежал другой. Удивился я и стал спрашивать. Куда это вы бежите-то? Да на реку, кто-то утопился там, отвечают мне. Взглянул я в конец деревни, к реке. И вижу, на берегу большая толпа народу собралась. Бросил я топор и вязанку и побежал туда. Прибежал я на берег, гляжу, стоят люди кругом, А посреди лежит что-то. Остановился, стал дух переводить, А то на бегу запыхался очень. Вдруг подходит ко мне старуха одна, Бабушка Степанида, и говорит... «Батюшка, Павел Степанович, ведь это твоя Федосья утопилась!» Затряслись у меня руки и ноги. Потемнело в глазах. «Как так?» – спрашиваю. Заговорила что-то бабушка Степанида, но я и слушать не мог. Кинулся я в толпу и стал проталкиваться вперед. Протолкался я сквозь народ и взглянул на Федосью. Лежит она навзничь, помертвела уже, Губы синие, и живот вздулся. Принесли веретье, взвалили на него Фидосью, Стали откачивать. А я опустился на землю, Закрыл голову руками, да так и замер. И не знаю, что со мной творилось в эту пору. Жалко ли мне жены было, Или радовался я, что развязался с ней, Только прыгало во мне сердце так, что кафтан шевелился, а в голове ни думки, ни полдумки не было. Покачали, покачали Федосью, ничего не помогло. Видно, уж поздно было, и понесли ее домой. Несут ее на руках люди, стали ее к нам на крыльцо вносить. Взошли на крыльцо передние мужики, а задние еще внизу были. От этого поднялась голова Федосьи, и вдруг открылись глаза у нее, и мутный взор ее прямо в меня уперся. Страшно мне стало от этого взора, что даже мурашки по коже пошли. Не пошел я за людьми в избу, а пошел в горинку. Бросился я на сундук, закрыл лицо руками и так и замер. И думаю я, а чего эта Федосья утопилась? Поскользнулась ли как и упала в воду, или нарочно бросилась. И захотел я разузнать хорошенько об этом. Вышел из гореньки в сене, увидал бабушку Степаниду и стал ее расспрашивать, как было. Да не знаю, да подлинно-то как, заговорила Степанида. Видела я ее, как она на речку с бельем пошла, а у меня тоже белье настирано было. Увидала я ее-то и говорю своей Машутке. Дочка, поди выполоской белье-то. Вон, Федосия пал на жена. Пошла, с ней тебе охотно будет. А Машутка-то мне и говорит. Сейчас, матушка. И стал собираться. Собралась и пошла. Только не успела я по избе повернуться. Гляжу, бежит моя Машутка назад. Что ты? спрашиваю я. Да что, говорит, ты давно видела Федосию-то? Сей минутой, говорю, а что? Да не видать ее там на реке-то. Белье на берегу валяется, а ее нету. Что за притча, думаю, уже не позабыла ли она Валек дома? Может, за Вальком пошла? Поди-ка погляди. Сбегала машутка. Нет, говорит, дома не видать ее заперто у них. Стревожилась я, не случилось ли что, подумала и стала людей звать. Собрались люди, пришли к речке, видят, правда, белье лежит, а бабы нет. Стали следы разглядывать, и видно по следам, что баба крикет пришла, а назад не ворочалась, нет следов. Сбежались еще люди, стали богром по реке шарить. И ее... Её... Гляжу я старухе в глаза, слушаю, что она говорит, и вспомнилась мне вся жизнь Фидосии с самого начала. И то, как я с ней обращался, и как недавно сказал, чтобы она утопилась или удавилась, и что сегодня было, и догадался я, что не отчаянно она утопилась, а нарочно, и зашевелились волосы на моей голове. Пошел я опять в горенку, затворил дверь за собой. Это я ее довел до этого. Через меня она с собой покончила. Сперлось дыхание у меня в груди, точно камнем навалило. На силу-на силу продышался, представились мне все страдания Федосьи. И жалко мне ее стало, так жалко, что невесть, чтобы я не пожалел, Лишь бы вернуть Федосью. Заплакал я, как ребенок, и бросился в избу. Народу была полна изба. Протолкнулся я вперед. Вижу, Федосья под божницей лежит. Кинулся я к ней, опустился перед ней на колени и завопил. «Милая ты моя фенечка, дорогая ты моя, очнись ты хоть на минуточку». Открой свои очи ясные, дай мне вымолить прощение у тебя. Я тебя довел до этого, через меня ты погубила себя без поры, без времени. Рыдаю я, головой о лавку бьюсь, но что дальше, то лютий мне делается. Кажись, была бы здесь барана, бросился бы на ее зубья и изорвал бы все свое тело в куски. Вот как мне было тогда тошно. Видят люди, как я убиваюсь, Вывели из избы и оставили меня в сенях. И долго я бился там, пока мочи не стало. Долго я после этой хворы лежал. Схватила меня горячка И шесть недель в постели лежал. Оправился я, вернулась ко мне здоровье и сила, Но не вернулась прежняя веселость. Не тот уж я стал. Хожу я, хожу, все ничего. А как вспомню, чего я по своей дурости лишился, Какое сокровище потерял, Так и поворотит мне душу, И солнце, кажись, потемнеет. Стали было мне говорить матушка и люди, Чтобы я женился опять. А я куда тут? Да разве найти мне еще такую, как Федосья была? Мне думается, как она, по всему свету не найти. Только поздно я узнал-то ее, поздно оценил ее сердце ангельское. И живу я вдовцом вот уже сколько лет, работаю один. Матушка и поворчала было сначала на мое вдовство но потом видит, что не клонит меня на женитьбу, замолчала. В деревне немало дивились тому, что я решился не жениться никогда. Что это, — он говорили, — разве можно, — говорят, — такому молодому да без жены жить? Лучше жениться уж. Но я на эти речи думал только. Видно, не понимают того, что я теперь ни о какой женщине, кроме покойницы Федосье. «Думать не могу».